Глава 21 первая Т-0 пространство Планета Карго База Золотых Орлов Процедура не заняла много времени Глаза, в отличие от ран, не запечатывались Я вытащил кусок отравленной плоти И отбросил его в сторону Тот шип я упал на пол. «Как-то подозрительно тихо», — заметила Прэй и продолжила. «Я тут почитала справку о королеве. Оказывается, она одна из нескольких коммуномеханоидов совершенно фиолетово. Она сосредоточена на противостоянии Давидому и Огненному Рою». «Я Давидому и Огненному?» «Так называют Роймару из-за особенностей их мистических атак. А вот Корзу носит кличку Костяны. Те твари, что мы видели в туннелях, — обычные строители». За счет сверхпрочных острых лап они роют туннели в твердых породах Шайбера. А Амаро? Плавят за счет кислоты. У них есть твари под ласковым названием бурдяки. Огромные овальные розовые шарики на длинных ножках. Вот они производят кислоту, которая плавит породу в большом количестве и разного качества. «Шайбер, насколько я помню, планеты, славящиеся кислотными дождями», – добавил келе Редкие перепады температуры, мистические шторма, кислотные дожди – то еще местечко. Однако редких ресурсов там много. Последний раз я слышала что карточная колода сумела там добыть кучу кравовой руды и даже пару ветвей стеклянного дерева. «Стеклянного дерева? А для чего оно?» – уточнил я, вспоминая, как держал в руках контейнер с одной из них. «Безумно редкий ресурс, за который королевы готовы жизни отдать. Без него не создать творя девятого тира». Причем сами королевы его и создают, а вот как до сих пор никто не знает. А для чего он нужен механоидам? Если общими словами, то для усиления потенциала мистиков. И как пример приводит тот факт, что Эликс, получив одну из ветвей, смог подняться по силе до фаворита», — задумчиво озвучила Прэй. «Я прикинул, что такая вещичка и мне бы пригодилась для развития». «Тогда как королева, которая, по идее, находилась на Шайбере, планете, что и близко не рядом с Каргуа, даже не в одной Солнечной системе, а на разных концах от гравитационного колодца, оказалась здесь?» Задал логичный вопрос Келли. «И почему? И что, если сюда придут другие твари, Мару? Без Элекса света вынесет нас за пару секунд и не заметит». «Почти все королевы умеют элепортироваться», — ответил ему я а те, что не умеют, строить корабли по типу Согласа или Левиафана для путешествия между звездами. И не будем забывать, что Карго — планета Уробороса. Ни одна королева Роя сюда просто так не заглянет. Мало мистической энергии, к тому же опаснейшего Уробороса. Не исключено, что поэтому Метареса отправилась именно сюда. И недостаток мистической энергии снижает количество способностей, которые могут использовать Мару, добавил уже сам Келли. Он как раз нашёл подходящий огромный контейнер и поставил его с помощью телекинеза недалеко от меня. Ненадолго отвлёкшись от Митарес, я проверил контейнер. «Поставь его вертикально». В вертикальном состоянии ящик полностью соответствовал моим требованиям как по размерам, так и по водонепроницаемости. «Отлично. Где-нибудь здесь можно найти воду?» «Ты хочешь отправить Митарес поплавать?» хихикнула Прэй. «Нет, это слишком просто». «Капитан хочет заставить ее эволюционировать», — поправил Кель. «Надо отдать должное». Он оказался прав. «Королева может восстановиться в созданном ей первородном бульоне». «Разумеется, состав и сила этого бульона будут совсем слабыми, так как ни ресурсов, ни мистической энергии у нас толком нет. Но это не мои проблемы». «Создание первородного бульона — та еще задачка. Я лишь дам ей минимум среды. Остальное зависит от ее способности к адаптации и желания жить». «А если она восстановит силы и прикончит нас?» А после послево поинтересовалась Прей. «Не убьет, восстанавливаться долго, да и сил сейчас и вряд ли хватит. Эволюция требует очень много не только мистических, но и ментальных сил». Я отошел от контейнера и хотел было возвратиться к Митарес, но не успел. Она появилась из-за контейнеров неожиданно. Длинное, вытянутое, словно многоножки тело, покрыто кучей хлама. Куски обшивки, металлов, балок, пластиковых контейнеров и много чего еще. Гадать или смотреть через систему смысла не было. Перед нами пристала мусорная королева. И мало того, ее не заметили ни охранные системы, ни мое хваленое обнаружение. Я замер от неожиданности. Она тоже. сомневаясь, что она и не предполагала увидеть здесь механоидов. Или нет? Судя по любопытствующим шестикрасным глазам, нет. Митарес заметила соратницу и яростно взревела. И откуда только силы взялись. «Не стрелять и не провоцировать», — приказала через систему своей команде. «С целой королевой мы не справимся без помощи аникса А так хоть и время выиграем». Мусорная королева посмотрела на Митарес, потом перевела взгляд на меня, затем на Келя, стоящего в стороне от контейнера, и Прэй, сидящего под потолком, и снова на меня. Ее красные глаза отливали едва заметным мистическим дымом. Быстро справка выдала, что это признак использования способностей. Возможно, это была способность скрытого перемещения. Каркасное зрение сработало безотказно и прошлось по спине мусорной королевы. Оказывается, большая часть ее туловища действительно была заполнена мусором, а сама она имела не такие большие габариты. Среди прочего мусора Эйн выделил клетку, в которой сидело живое существо. — Серый торговец, ты там живой? — громко спросил я, не сводя взгляда с королевы и готовый в любой момент рвануть в сторону на максимальной скорости. — Что? Кто? Капитан? — Да, это я. — Вытащи меня отсюда или убей! Я не хочу стать очередным экспериментом этой сумасшедшей королевы! — Легко сказать «вытащи», королева из королева и просто так ее не одолеть. «Я с одной-то еле справляюсь, а она тяжело ранена». Метары снова взревела. От нее прошлась волна псиэнергии. Псионическое воздействие. Плюс четыре. Ребятам досталось. Я заметил, что Келли упал, как подкошенный. А прейс валилась со своего места, с грохотом рухнув на пол. Так страна осознавать, что эта энергия была не атакующей способностью, а своего рода звуком. «Уходи, не смей трогать мать!» Примерно так я с помощью Айна перевел сказанное Митарес. Мусорная королева чуть склонила голову. Ее взгляд упал на торчащий из моей ладони клинок. «А что ты собираешься делать?» «Псионическое воздействие плюс пять». Это уже спросила мусорная королева у Айна. Ситуация накалялась, и, признаюсь, я просто не знал, как действовать. Поэтому с надеждой поглядывал на мини-карту. Эликсу должно было прийти уведомление о том, что здесь уже две королевы. Эйн, в отличие от меня, церемониться не стала. Псионический удар молотом направился в мусорную королеву. А смысл его был прост — отпусти серого торговца. Мусорная королева отшатнулась, чуть опустила голову. Произошедшее дальше меня удивило. Она сжала свое вытянутое тело и с помощью одной из множества спрятанных конечностей достала клетку. Своровала, иначе не объяснить, откуда не появилась штука для содержания тварей Роя, как в зоопарке. И что удивительно, она достала пульт дистанционного управления и открыла ее. Вот уж не думал, что ее интеллект достиг такого уровня. Впрочем, чего это я? Привыкнул сражаться с тварями рангов ниже. Я как-то упустил, что их создательницы гораздо умнее и сильнее. Серый торговец вывалился на пол, ругаясь, на чем свет стоит. Со времен моей с ним встречи в качестве зараженного он ничуть не изменился. Такой же мелкий и замутанный в техническую ткань, скрывающую уродство тела. К слову, полностью ткань тела не закрывала. И обезображенное лицо, покрыто чешуей и шипами, мне было прекрасно видно. Как и глаза. Желтые, отдающие чем-то мистическим, с вертикальными зрачками. «Вы как?» Мелкий зараженный быстро поднялся и рванул в мою сторону и только спрятавшись за моей крепкой корбионовой спиной, отчаянно выпалил. «Не дай ей захватить меня снова! Она же безумная! Я не хочу стать очередной жертвой!» «Так-то логично. Лучше бы ее отсюда прогнать как-нибудь, пока нет Эликса или Йома, да и Келиспреи сейчас оглушены». Эйн понял мое пожелание. Волна птионической энергии снова отправилась в сторону мусорной королевы, и на этот раз она носила конкретный характер. Эйну нужны для эволюции Митарес, сердца Уробороса с большим количеством мистической энергии. И именно Мусорная Королева должна их принести. Много, очень много. Это наглое указание меня просто ошеломило. Но еще больше я удивился, когда Мусорная Королева, как послушная собачка, дала задний ход своим огромным мусорным туловищем. А что, так можно было?» — Ашарашин спросил серый торговец. «Почему нет?» Развел я руками. «Присаживайтесь, мне нужно закончить дела. Сейчас вернутся Эликс, ребята». Я подошел к Келю, который уже приходил в себя. Его движения были заторможенными и судорожными, как у пьяного. Прэй уставала намного бодрее. «Как? Как с этим вообще сражаться?» «Надо же, голос механоида тоже может дрожать». Прэй поднялась, но ее пошатывало. Я протянул Келю руку. Статус оглушения обоих постепенно спадал. И «Это они просто поговорили. Хе. Приходите в себя, пока у нас время есть». Забавно, но неожиданная встреча с мусорной королевой на меня никак не повлияла. А вот у ее умения обходить как датчики, так и мою способность обнаружения напрягло. Если она может подобное, то кто еще? Эйн был со мной согласен. За те годы, пока он находился в заточении, королевы смогли эволюционировать до неузнаваемости. И это касается не только внешности, но и способностей. И Эйн очень хочет изучить мусорную королеву, как и Несс. Нес? Эйн, ты рехнулся? Я к этой королеве не собираюсь подходить и на выстрел энерговинтовки. Уж больно сильных впечатление она оставила в прошлом. Я вернулся к Митарес и принялся за остальные глаза. Когда несколько месяцев назад Микель Каргу притащил двух древних механоидов, один из которых был наполовину изломан, я и подумать не мог, что увижу его здесь, на Каргу потрошащего одну королеву и прогоняющего другую, — наконец-то заговорил серый торговец. «Мы вообще-то сюда прилетели, чтобы выкупить у вас модулятор золотого песка. Даже Эликса взяли в качестве проводника. А то, что по пути увидели полуживой Метарес, а вас похитила мусорная королева — чистая случайность». Кель тем временем пришел в себя. Он ходил по складу, но из-за состояния, вызванного разговором королев, то и дело натыкался на ящики и стойки. «Упорный парень, даже так пытается выполнить задание», отметила я мысленно. «И это мне в нем нравится». «У вас есть что предложить за модулятор. Вы же знаете, я не продаю модуляторы, кому попало, даже за квинтиллион нодов». Тон серого торговца сменился с испуганного и ворочаливого на деловой. Такая резкая перемена удивила меня. «С другой стороны, торгаши, что с них взять?» Они всегда пекутся о прибыли. «Как минимум, ваша жизнь. Или я могу позвать обратно мусорную королеву?» «Капитан, так дела не делаются», — упрекнул он меня. «Что поделать, я не смог удержаться и не падить его в произошедшей ситуации. ай есть для вас прекрасное предложение. И когда он вам его сделает, не забывайте, от кого я вас не так давно спас». В следующий час я занимался ранениями Митарес. Ее раны, запечатанные мной, слились с кожей, их как будто никогда и не было. Глаза тоже заживали очень быстро. К тому же я приноровился к делу, и на чистку уходило гораздо меньше времени, чем раньше. Поэтому, когда Эликс и ребята появились, сметарыс я закончил. «Капитан, у меня отвратительные новости. Серого торговца похитила мусорная королева и увезла в неизвестном направлении. Мой страшный прогноз все же сбылся». Йом спрыгнул со спины Элликса и направился ко мне. Сам серый торговец в это время сидел за одним из контейнеров. Я видел их обоих со своей позиции, но напарник явно не видел торгаша. «А с остальными зараженными что?» — поинтересовался я. Келли в это время заливал воду в контейнеры, а пресс с помощью местных грузовых дронов подвозила баки с водой. «Все остальные относительно целы, жить будут. Там еще рядом с базой Мару скоро засцепились». Максисы взрывались до безумной зараженной Мегали. Нам всем пришлось попотеть, чтобы быстро и без разрушений устранить этот беспорядок. А модулятор? Модулятор у нас. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы увидеть вытянувшееся лицо зараженного. Кто посмел его отдать? Серый торговец выскочил за контейнера. Эликс, что за безобразие? Мы так не договаривались. Вот теперь вытянулся лицо у Эликса. Апиксиное лицо Йома превратилась в задумчивое. Он посмотрел на серого торговца, затем на меня. «Так, а королева где?» «Ушла по делам, скоро вернется». Я не лукавил. Для осуществления плана Эйна сердца Уробороса жизненно необходимы. Йома сделал вид, что потирает уставшие глаза. «Даже спрашивать не буду, что, как, где и почему», — наконец-то выдал он. Но я все же коротко обрисовал ему ситуацию. «Лучше скажи, разве вам не пришла тревога королеве?» — задал я мучивший меня вопрос. «На неисследованных опасных планетах эта функция не работает, потому что там преторы королевы — обычное явление К тому же на них частенько нет фаворитов. Плюсом мы находились возле храма Уйона, а там такая куча помех, что система время от времени тормозит. «Вы тему не меняйте алекс я требую возврата модулятора!» «С учетом того, что вы здесь, а не в лопах мусорной королевы, справедливо будет поделиться модулятором», — неожиданно сказал Эликс. Серый торговец опешил. И не стоит удивляться. Мы с вами оба понимаем, что лучше сдохнуть, чем попасть в ее загребущие лапки. Вы ведь лучше всех знаете о ее пристрастии изучать все, что движется. Людей, механоидов, зараженных, технику, оборудование...» И способы изучения у нее далеко не так гуманны. алекс сложил руки на груди и ударил хвостом об пол. Ну, вам повезло, потому что, в отличие от меня, эти ребятишки порядочные личности. и в предложение как нельзя, кстати, подходит под вашу ситуацию. Предложение? Что за предложение? Видите ли, я представляю имперский антрацитовый корпус. Вперед вышел Йома. «Новообразованный специально для решения проблемы и задач между зараженными людьми. Призрешная стража, узнав о вашем положении и о том, что зараженный в принципе разумно, выделила средства и ограниченный круг лиц, чтобы помочь вам адаптироваться и социализироваться. Сейчас на орбите Каргуа висит научно-исследовательский корабль «Фитц». Он был специально разработан для проживания зараженных. Персонал – механоиды, ученые роботы». «То есть вы хотите заточить нас на сраном корабле-тюрьме?» С яростью выпленул серый торговец. «Ни в коем случае!» Поднял руки в знак отрицания Юма. «Никаких экспериментов без вашего согласия. Корабль оборудован теплицей, где можно выращивать травы, и лабораторий для создания из нее стимулятора. Более того, куда именно полетит корабль, будете решать вы и ваша команда. Да, за вами будут наблюдать и исследовать ваше состояние. Стандартный медицинский осмотр раз в две недели для изучения динамики». Топливо, кислород, еда и другие ресурсы будут доставлять по заявке. Сам же корабль, если вы не решитесь на что-то иное, решено оставить на орбите каргу. Империя желает, чтобы ее подданные, пусть и зараженные, жили в нормальных условиях. Сказки не рассказывай, мальчик. Империя никогда не проявляла безвозмездную щедрость. Она не безвозмездная. Если угодно, для Империи это инвестиция на перспективу. Если вашему примеру последуют другие зараженные, это может значительно поменять дело. Я не буду вас принуждать, как и никто из механоидов. Вы вольны оставаться здесь или переместиться на корабль, а потом покинуть его. Я и не рассчитываю заслужить ваше доверие сразу. Но корпус будет вас ждать. Средства связи переданы вашим коллегам. Капсулы с необходимыми ресурсами прибудут в указанный срок в указанную вами точку. В перспективах андроцитовый корпус хочет создать аналог города механоидов, город зараженных. Корабль и ресурсы — первые шаги для успешного взаимодействия. И этим ты хочешь отплатить за модулятор? Хм, мальчик, да ты рехнулся! В любом случае, модулятор уже у них. алекс резво махнул хвостом в воздухе. Нравится тебе или нет, они его заслужили тем, что спасли тебя. В противном случае я бы не вставал на их сторону. Возможно, Алекс хотел добавить еще что-то, но его прервали. Мусорная королева появилась так же неожиданно, как и исчезла. Только на этот раз на ее вытянутой спине в куче хлама лежали сердца Уробороса пять уродливых шаров, пульсирующих белым светом, одних так и фанело мистической энергии, которую Эн не преминул тут же собрать. Серый торговец ойкнул и рванул к Алексу. Фаворит на удивление даже не пошевелился. Это у нее дары такие. Хитро поинтересовался он. Да, пришла за новой порцией задач. алекс достал из пространственного кармана некий шарик и активировал его. Анивелятор псионического воздействия активирован. Судя по краткой справке, этот небольшой прибор действовал исключительно на механоидов, защищая хидроорус от псионического воздействия. Вот и замечательно. Не хватало еще, чтобы ребята опять попадали оглушенными. Я посмотрел на мусорную королеву. Впрочем, это не совсем правильное слово. Я скорее сфокусировался, потому что видел теперь намного больше. Эйн снова обратился к королеве на своем, на Раевом. Указала, чтобы скинула все сердца в контейнер с водой. Так как верная слуга медленно и неторопливо подошла к контейнеру. Келли Прейн, глядя на это, все бросили и тоже спрятали за спину Эликсу. Пара минут, и все сердца погружены в контейнер. Эйн приказал ей отойти. Дальше следовало сделать то, что я оттягивал как мог, но, увы. Подойдя к Метаресу, попыталась ее поднять. Даже совсем мощь механоида, располовиненная королева Корзу, оказалась очень тяжелой. На помощь пришел Юм, и мы вдвоем, включив двигатели, подняли ее тушку и осторожно опустили в контейнер. Я боялся, что она утонет, потому что не знал, умеет ли она плавать или нет, но все обошлось. Воды в контейнер оказывалось чуть больше половины, а сама Метарес зацепилась парой целых конечностей за края. «Ладно, одну королеву мы восстановили, а дальше-то что?» поинтересовалась Прэй, выглядывая за широкой спины фаворита. А вот тут я не знала. Мой план предполагал восстановление Метарес, не более. Что делать с ней дальше, просто не представлял. И вообще дальше этого план мой не заходил. Да еще присутствие мусорной королевы добавляло вариативности в действие. Поэтому я пожал плечами. И тут подал голос Юма. Есть несколько вариантов. Первый – перевести ее и продать администрации Браксиса-4. Они готовы заплатить очень хорошо за королеву, пусть и урезанную. Вариант второй – оставить ее здесь. И пусть она восстанавливается и идет биться дальше. Есть третий вариант – забрать с собой. Только я понятия не имею, будет ли она слушаться, когда придет в себя. Не потеряется ли ее связь с Айном? Пока Йом говорил, процесс восстановления начался. Метарос воздействовала о мистической энергии на воду, превращая ее в желеобразную субстанцию. Те жгуты, что Эйн засунул ей в глаз, сейчас проникли в единственное оставшееся сердце королевы и начали менять ее. Не эволюционировать, а именно менять. Разница, как оказалось, принципиальна. Королева не может вывести новый вид Роя Корзу, но она может усилить уже имеющийся, улучшить его и изменить. То, что сотворил с ней позволит создавать новые виды. А это значит, что в скором времени у механоидов появятся проблемы. Или не у механоидов, а у Мару. Я опустился на пол и прислонился спиной к ближайшей балке. Проблема даже не забрать ее. Процесс эволюции сейчас идет полным ходом. Выделение огромного количества мистической энергии несомненно привлечет Максисов и Робороса. Или Мару. Здесь ей дадут восстановиться хорошо, если наполовину. — высказал опасение я и посмотрел на мусорную королеву. — Есть еще вариант, — вмешался Алекс. — Королевская охота непредсказуема. Битва за место в команде герцога обещает быть нешуточной. Всем интереснее будет скинуть туда контейнер с восстановившейся королевой, который находится на твоей стороне. Мы с Юмом и Зубляну посмотрели на фаворита. — То есть тебя вообще не смущает то, что мы привезем на Браксис-4 целую королеву Роя? — уточнил Йома. — Меня? Я же не буду в ней участвовать, так что с виду я чист. На контейнер поставим мою печать, досмотреть не будут. На всякий случай натянем сверху изолирующую пленку, чтобы наверняка никто не просканировал. Ведь это будет большой подарок тебе, капитана, и всей твоей команде. С удовольствием посмотрю на лицо Эмбера, когда Митарес начнет разделывать его на кусочки. — Почему бы тебе самому этого не сделать? — поинтересовался Келлира. «Потому что я фаворит Золотых Орлов, и будет сложно объяснить Газу и отцу, почему я забил на саму охоту и выслеживал только одного механоида. Пусть даже мы с ним всегда враждовали», — сложил руки на груди тот. Противный скрежет раздался со стороны мусорной королевы. Она будто бы сбрасывала свою кожу. Зрелище было местами отвратительным. Ее длинное червеобразное тело осталось стоять на месте, а основное вылезло. Основное тело мусорной королевы совершенно не подходило ее имени. Сколько в ней было метров? Шесть? Восемь? Определить наверняка трудно, потому что она стояла на полусогнутых мощных ногах. Крепкое широкое тело, покрытое светло-серой броней, нарушей костяными слоями. Две пары крепких согнутых рук. Одна из конечностей ровно отрезана. Быстрая справка подсказала, что это сделал фаворит фрилансеров, митрокс Толстая шея, голова вытянутая, как у ящерицы. Крупная пасть, полная острых мелких зубов. Шесть пар красных глаз. А за спиной массивный полутораметровый хвост. Судя по его строению, он легко может удлиниться в размерах. Даже несмотря на отсутствующее псионическое воздействие, от королевы веяло опасностью. Да по сравнению с ней, аль серая, милая и пушистая. А вот данная с мусорной королеве недалеко. Да, сейчас она выглядела не как безобидный мусорочек, а как настоящая угроза человечеству. А вот это уже плохо. Это боевая форма мусорной королевы», — забеспокоился Алекс, вызывая из пространственного кармана трезубец. Я видел, как напряглись его органические мышцы, и как от груди начали расползаться карбионовые пластины. Фаворит готовился к сражению, и было серьезно. Мусорная королева к нашему общему облегчению сражаться не собиралась. Вместо этого она в два прыжка оказалась на контейнере. А затем и вовсе погрузилась в него подвинув метарас от чегого последняя сдала возмущенный вой ди протянул Юм. — скарли будет счастливо перевести не одну королеву а целых две так мы их забираем все же решил уточнить прай я бы оставил как есть а то они опять захотят поговорить рядом с нами нервно заметил келе ээй же внимательно следил за происходящим в контейнере происходило следующее. метарис изменялась. Мусорная королева решила воспользоваться моментом и тоже впитать изменений. Мне пришлось напрячь все свои мозги, чтобы попытаться понять весь процесс изменения. Но я все равно не смог. Банально мало понимала. А Эйна не мог до конца объяснить суть. Максимум, что до чего я дошел, Митарес менялась вся. Она превращалась в новую королеву, новую боевую единицу. Мусорная королева хотела же изменить только один единственный аспект, связанный с пониманием людей. Изменение восстановления митары займет больше недели, и в это время она беззащитна. Мусорная же королева может прерваться в любой момент и защитить свою сестру. Я снова подлетел к контейнеру. Аин приказал подружкам сидеть тихо и эволюционировать. А если закончит, все равно сидеть тихо. Я вытянул руку и погрузил ее в желеобразную субстанцию коснулся мусорной королевы. Парочка черных жгутов выскочили из моих пальцев, пробежались по ее телу и впились в глаз точно так же, как до этого впивались в метарос. Закончив с этим и стряхнув желез руки, я закрыл крышку. «Эй, капитан, подпиши через систему, что это оборудование для пыток механоидов!» хихикнул Юм. Я посмотрел на напарника, не до конца понимая, чего он хочет. Но стоило присмотреться к контейнеру, как все встало на места. Контейнер Б-31. Собственность – Капитан. Содержимое – Мусорная Королева Метарес. Прямо на моих глазах надпись поменялась. Контейнер Б-31. Собственность – Капитан. Содержимое – Оборудование для пыток механоидов. Эликсор смеялся. «Очень точное название!» «Потому что если механоид попадет в лапы мусорной королевы, она запытает его так, что проще сразу сдохнуть!» «В смысле?» — не поняла Прэй. «Она имеет неприятную способность обнуления. Создает область, в которой наши способности не работают. Вкупе со способностью создавать помехи для экстренного выхода из капсулы. Это позволяет ей не дать механоидам сбежать. И она ведь настолько любопытная, что можно легко оказаться как зарытым в снег» так и медленно вскрытым под блестящей вуалью. Вуалью? Что это между тканью и песком? Ресурс, позволяющий усиливать воздействие на механоидов. Так, если обычно обычному техноиду оторвать руку, не почувствует. Но вот под вуалью боль будет. Нереальная, псионическая, но от нее легко сойти с ума. А с учетом того, что королева весьма умна, любопытна и совершенно не видит граней, вы можете сами представить, «Что она может сделать с вами?» Эликс убрал копье и резко переключил тему. «Так, этот контейнер уфанит бистической энергии на всю каргу. Где-то здесь была ткань, скрывающая ее. Нужно обмотать контейнер». У нас ушло еще полчаса на то, чтобы найти ткань, обмотать контейнеры и в некоторых местах усилить каркас. Благо варить я умел, и мы с Келем на пару закончили быстро. Серого торговца алекс быстро вернул к своим предварительно взяв обещание, что те подумают над предложением антрацитового корпуса. оборудование для пыток? Нет, вы серьезно летели сюда за этой фигней?» скептически поинтересовалась карлет когда Юма и Алекс загружали контейнер в корабль. «И вот на это я обменяла возможность получить медальку за перевозку королевы!» «Это очень важное оборудование, дорогуша. Поверь, оно стоит того, чтобы перевезти его». А теперь стартуем Керу Хоффману. Сомневаюсь, что Иерофан так легко позволит ставить столь крутой модулятор в механоида старого класса.